Глава 15. Снять платье оказалось куда проще и быстрее, чем надеть. Грета унесла ультрамариновый ворах, и я на мгновение почувствовала что-то вроде разочарования, словно закончилось что-то сказочное. Разумеется, дело было в платье, и только в нём. Я оделась и взглянула в зеркало. Золотистая мантия и форменное платье магической академии. Нет, сказка продолжается. волшебные невероятные приключения в мире полном чудес. Можно было отправляться в комнату, но ноги почему-то сами собой понесли по коридору к выходу. Уже почти стемнело. Повечерний свежий, прохладный воздух пряно пах травами, цветами, нагретый за день землёй и ещё чем-то терпким, едва уловимым. После духоты во владениях Гретты дышалось легко и вкусно. Кусты, деревья, Еле слышно шуршали листвой, ни одной сломанной ветки. Следов побоища вообще не осталось. Огромные туши монстров то ли исчезли сами по себе, то ли были убраны, разумеется, под чётким руководством Греетты. И сейчас двор академии выглядел как всегда. Я медленно прогуливалась по дорожкам, и только сейчас до меня начало доходить, что же я наделала. Мало того, что в очередной раз непочтительно разговаривала с королём, Так ещё вылетела из его кабинета без разрешения, дверью хлопнула, хотя как раз это я не нарочно. И что же меня теперь ждёт, я понятия не имела. Всё-таки об этом мире я знала ещё слишком мало. Они одинаково суровы со всеми, кто позволяет себе непочтительно относиться к монарху или пришельцам всё-таки положено хоть какие-то поблажки. Очень хотелось надеяться на второе. Из куста мимо которого я проходила, Днеслось тихое поскуливание, словно там плакал совсем маленький щенок. Да ну, ерунда. Откуда тут ему взяться? Я остановилась и прислушалась. Непонятный звук повторился. Я шагнула к кусту и раздвинула ветки. В густой траве сидело что-то чёрное, мохнатое, с плоской мордочкой и большими круглыми глазами, в которых дрожали слёзы. Точно щенок. Правда, без ушей и порода странная. Местная, наверное. «Маленький!» — ласково протянула я. «Ты что, заблудился?» Две слезинки сорвались с глаз и исчезли в короткой шёрстке. «Ну не плачь, иди ко мне!» Я осторожно протянула руку. Из травы показалась круглая голова, высунулись две пушистые лапки, а потом ещё две, и ещё. «Мамочки, паук!» Я дёрнула руку, быстро отпустила ветки и отпрыгнула подальше, едва удержавшись, чтобы не закричать во весь голос. В кустах еле слышно всхлипнула. И было это всхлипывание таким жалобным и почти человеческим, что я так и застыла на месте. По уму, мне следовало бы бежать куда подальше или сообщить кому-нибудь в академии, что один из монстров выжил. Конечно, бравые ребята с факультета защиты с лёгкостью с ним разделутся. Только вот Мне эта идея совсем не понравилась. Потому что я вспомнила размеры паука, который тянул ко мне свои мохнатые лапыщи, и поняла, тот, кто сейчас хнычет в кустах, явно не взрослая осыпь, а детёныш, напуганный и несчастный детёныш. Я снова раздвинула ветки и пыталась в сумерках получше рассмотреть малыша. Он по-прежнему прятался в траве, правда, забился ещё глубже. Эй, ты! Зачем ты позвала ям? Поучок испуганно глянул на меня и замер. Я не причиню тебе вреда, неуверенно сказала я. Можешь меня не бояться. Он приблизился, осторожно перебирая короткими мохнатыми лапками. Я присела на корточки, протянула руку, и через мгновение детёныш уже сидел у меня в ладоне, лёгкий, как пёрышко, странно тёплый, мягкий, словно миховая игрушка. Её совершенно не страшный, скорее даже милый. Два помпончика, один из которых с глазами, и восемь хорошеньких лапок. Ты кто? Мальчик или девочка? Я осторожно погладила пальцем круглую голову. Ага, так он мне и сказал. Впрочем, почему-то я была уверена, что это девочка. Ладно, назову тебя Масей. Мася. Масяня. Как тебе? Свежеиспечённая мася тихо боднула головой палец. Мол, гладь. Ух ты. А ей нравится. Хорошая моя, пойдём, я тебя покормлю. Вряд ли она меня понимала, но всё-таки доверчиво прижалась к ладони. Я спрятала руку с масей под мантию и быстро зашагала домой. Нам с ней обеим не мешает подкрепиться. Оставалось только пронести контрабандного зверя мимо Брезины так, чтобы она не заметила. Вряд ли это будет очень сложно. Скajoсь уставшей, да и пришмыгнук к себе. Я приоткрыла входную дверь, готовясь ступать тихо, как мышка, но всё это было напрасным. Не успела переступить порог, как Брезина вылетела из своей комнаты. "Ты была в королевском дворце?" прокурорским тоном заявила она. Все мои надежды сохранить визит к королю в тайне рухнули в одночасье. Впрочем, разве стоило на это даже надеяться? Что у тебя с его величеством? прищурилась она и сделала шаг в мою сторону. Я попятилась. Всё-таки Брезина, девушка крупная, и я понятия не имела, как далеко она готова зайти в своём восхищении королём. Может ли дело закончиться рукоприкладством на почве ревности? Ответ на этот вопрос Я не знала и не очень-то хотела узнать. Да ещё и Мася заворочилась под мантией. Нужно было скорее заканчивать разговор, пока мы с ней не спалились. Что же ответить брезине? Для леди Лервены подошла версия о свидании, но в данном случае она совершенно не годилась. Я случайно предсказала сегодняшнее нападение, как можно безразличнее заговорила я. Его величество заинтересовали подробности. Он потребовал отчёта. Пришлось идти во дворец. А теперь пропусти меня. С утра маковой росинки в рту не было, и спать хочу. То есть ты по делу там была, недоверчиво протянула Брезина. Но вид у неё уже не был таким воинственным. По делу, подтвердила я. Ну так расскажи же. Она охватила меня за плечо и тихонько тряхнула. По Брезининым меркам тихонько, а у меня зубы клацнули. Мася под мантией жалобно пискнула, зашевелила лапками. Не хватало ещё, чтоб вывалилась ненароком. Вот визгу-то будет. «Какой он был? В чём одет?» — не унималась дорогая соседка. «Как там вообще во дворце? Красиво? Он тебе чем-то угощал?» Вопросы сыпались, как горох из дырявого пакета. Что-то я не видела в брезине такого энтузиазма, когда её ответы требовались мне. «Не расскажу», — отрезала я. Брезина застыла, захлопав глазами. Такого она точно не ожидала. «Я вообще не люблю сплетничать, а сейчас устала и хочу спать». И пока она соображала, как бы стребовать с меня ответы, я прошмыгнула в свою комнату и закрыла дверь. Нашла коробку из-под обуви, постелила туда тряпицу, выпустила Масю. Та поёрзала, перебирая лапками, но в конце концов устроилась. Похоже, ей понравилось. Теперь осталось придумать, чем её накормить. В моём мире пауки питаются мушками и всякими насекомыми, но те монстры, которых я видела сегодня утром, явно не на мухах такие объёмы наели. Или всё-таки на мухах? Просто мухи в их мире тоже гигантские. В конце концов, я заказала полный набор: суп горячий и чай с плюшками. Может, человеческая еда масе придётся по вкусу? о том, что будет, когда моя паучишка вырастет до своих истинных размеров, и не стану ли её едой я сама, даже думать не хотелось. Суп Масю совсем не впечатлил. Мне кажется, она даже не поняла, что это еда. Я уже начала побаиваться, что затейны кормить её совершенно дурацки, и ничего у меня не выйдет. Но горячее Масе понравилось, а от плюшки она и вовсе пришла в восторг. А ты, значит, у нас сладкоежка? проговорила я ласково. Довольная Мася, покончив с едой, сама забралась в коробку и улеглась. На надо же, просто идеальный питомец. Я взяла учебник, чтобы почитать перед сном, но, кажется, уснула прежде, чем успела перевернуть хотя бы страницу. Проснувшись утром, я первым делом бросилась к коробке. Мася сидела на прежнем месте и сонно разминала лапы. Доброе утро, Тихо поздоровалась я. Она, разумеется, не ответила. Я быстро умылась, заказала завтрак. Мася по-прежнему отдавала предпочтение сладостям, слопала целый кусок пирога и даже старательно подобрала все крошки, а сразу после завтрака ретировалась в коробку. Ну что ж, по крайней мере, с жилищем я точно угадала. Я быстро побросала учебники в сумку и была уже готова отправиться на занятия, когда в дверь постучали. На пороге Стояла насмерть перепуганная Грета. Что это случилось? встревожилась я. Вас вызывают в королевский дворец, дрожащим голосом проговорила она. Нет, только не это. Полдня потратить на сборы, чтобы потом выслушивать гадости от короля? У вас ведь больше нет запасного платья, с надеждой спросила я. Платья? не поняла Грета. Ну да, по этикету же положено. новая, которого король ещё не видел. Нет, милая, ты не так поняла. Тебя вызывают во дворец, но не к королю. Вот тут я опешила. Кажется, кроме короля, у меня там нет знакомых. Но я вообще ни души там не видела, разве что охранника и прорицательницу. Но вряд ли кто-то из них может просто взять и вызвать меня во дворец. И к кому же тогда, спросила я, причувствуя недоброе. к старшему королевскому дознавателю Салахандру. Гаретта произнесла имя как ругательство. А это плохо? нервно сглотнула я. Да уж, ничего хорошего. Соберись поскорее, портал откроют через четверть часа. Гаретта вышла, а я испуганно заметалась по комнате. Я не знала точно, что такое в этом мире дознаватель, но, кажется, догадывалась, что-то связанное с полицией, расследованиями. В общем, чем-то таким, чего нормальные люди стараются избегать. Значит, вчерашняя выходка мне ещё аукнется. А король оказался настолько мстительным, что решил упечь меня в тюрьму. Считать это правдой мне не хотелось, но я бы не сказала: "Ах, не могу в это поверить", потому что могла и запросто. С королём станет вот так разобраться с нахальной девицей, которая уже дважды не выказала нужного почтения к монаршей персоне. Он, конечно, симпатичный, и вообще жизнь меня спас, но всё-таки он король. Ругать себя я не стала. Во-первых, уже поздно, и как бы я себя ни изводила, сказанное уже сказано, а сделанное сделано, и изменить это невозможно. А во-вторых, впереди допрос, и бог знает, что ещё. Так что лучше сосредоточиться не на том, какая я идиотка и в какую ситуацию попала, а на том, что... Как из этой ситуации выйти? Я надела одно из своих недавно приобретённых платьев, симпатичное, тёмно-серого цвета, длинное по щиколотку. Отправляться в тюрьму в узком форменном платье и золотистой студенческой мантии, как минимум, непрактично, шепнула Мася. "Веди себя хорошо", и выскочила за дверь. Как добралась до двора, не помню. Портал был на месте. Я сделала шаг навстречу неизвестности и, возможно, неприятностям. Тот же охранник. А может, и не тот же. Встретил меня у портала. Только шли мы на этот раз гораздо дольше, и смотреть по сторонам в Асторгай дворецом меня почему-то не тянуло. Сэр Салахандер примет вас прямо сейчас, леди, наконец остановился охранник и открыл дверь. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не зажмуриться, входя в неё. "Что бы это ни было", прошептала я себе под нос. Пусть оно закончится хорошо.